Путь до передовой недолг. Сначала они рассуждали о том, куда убежит Шундарай. К врагам, к ублюдкам он не переметнется, Не такой человек. В развалинах ему долго не отсидеться. Наверняка туда сейчас уже послали охранников. Значит, попытается укрыться в городе. «У него в городе есть родственники?» — спрашивал полковой адъютант. «Нет», — отвечал Коршун. «Что же, он изверг, что ли?» Как только он у них появится, то и сам в засаду попадет, и всех родственников подведет под петлю. Адъютант согласился. И больше обсуждать бегство Шундарая не стали. На фронте подолгу не обсуждают смерть или бой, потому что завтра придут новая смерть и новый бой. Зато золотуха стал подбивать товарищей. Давайте сходим в город, пока время еще есть. Фельдъегерь говорил, что до боевого времени можно выспаться. Пошли! — говорил Золотуха. — Девочек найдем. Так давно девочек не было. Я даже и не помню, когда девочки были. Но адъютант наорал на комзвода: Ты понимаешь, что тебя в городе за гроба стоит патруль, а все твои товарищи на передовой готовятся отразить атаку злейшего врага. Тебе что, не жалко своей шкуры? Так пожалей шкуру командира полка, его сегодня чуть не сняли из-за этой сволочи Шундарая. — Если еще и ты в самоволку уйдешь... Ведь не солдатик не обстреленный а боевой ветеран. Что же за дисциплина в нашем полку, когда командиры, убийцы и дезертиры? Нет, отвечал золотуха, ты меня в дезертиры не записывай. Я хотел только в город заглянуть, и тут же обратно, пешком. Коршун шел рядом. Он не вмешивался в ленивый спор, так как понимал, что ни в какой город золотуха не убежит, да и адъютант об этом знает, а ругается так, для порядка. Но его тревожило другое. Вот уже третье или даже четвертое боевое время бои идут в такой близости от города, что даже такой дурак, как Золотуха, понимает, что туда пешком можно сбегать. А от низины казней до передовой за полчаса можно дойти. Какая-то дрянь в штабе армии завелась. Не может быть, чтобы ублюдки были сильнее нас. Нам же всегда твердили, наша армия непобедима, нам никто не страшен. Почему во взводах по половине личного состава осталось? Даже стрел, элементарных стрел, не подвозят. Что же, прикажете за проволочными заграждениями стрелы подбирать? Казнить легче всего, но нужно разобраться. «Когда пополнение будет?» — спросил Коршун у адъютанта. «А то ведь воевать некому». Придется вам топор брать и становиться в первый ряд. «У каждого своя задача и свое умение», — степенно ответил адъютант. Но, конечно же, слова сержанта ему не понравились. И увидев издали тропинку, что сворачивала к штабу полка, он почти побежал, сказав на прощание, «Я все доложу командиру, а вы спешите к вашим солдатам, и чтобы никаких не было волнений или еще чего». «А кто заменит шундарая?» — крикнул вслед золотуха. Адъютант не ответил. Да и откуда ему знать? «Наверное, пришлют кого-то из штаба», — сказал Золотуха. «Не думаю, кому хочется на передовую. У нас ведь долго не удерживаются. А мы? Мы с тобой настоящие ветераны. Мы три войны прошли». «А ты считал? Считал, что ли?» «А вспомни». «Я много чего помню. Но не буду же трепаться». — сказал Золотуха. — Это военная тайна. — Ты только вспомни. — Помню, помню, — отмахнулся Золотуха. Ни черта он не помнил и не старался вспоминать. Они спрыгнули в штабную яму. Все младшие командиры и капральский состав ждали их там. Давно, видно, ждали. Некоторые даже дремали по углам. — Ну и как? — спросил Бермуда. — Старшина роты, пожилой седой, усы висят по грудь. Сзади коса заплетена. Как он? Не больно было? Бермуда не мог сказать так, как ему хотелось, но Коршун все понял. Случилось все неладно. Начал он осторожно, потому что среди своих мог быть штабной стукач. А грехов и без этого уже накопилось столько. Если бы не этот разведчик, граф Шейн, Коршуна отлично могли вместо и замочить. Сбежал наш комроты. Ох. Будто вся яма застонала. И непонятно было, облегчение или страх в этом вздохе. Помолчали. Никто не спрашивал, как это случилось. Коршун все равно расскажет. Коршун рассказал, как было. Золотуха его старался поправлять, когда считал нужным, но Золотуху не слушали, потому что Коршуна уважали больше. Так что Золотуха, хоть и был недоволен, заткнулся. Все жалели Шундарая. Хотели, чтобы он скрылся, но понимали, что убежать ему трудно. Охрана уже доказывала не раз, как она хорошо умеет работать. Бывали же случаи. Надоедало или становилось страшно, по-разному бывало. Они всегда находили дезертиров. Но все же лучше, чем мертвый. Если такой, как Шундарай, станет призраком, это очень плохо. Призраки, погибшие позорной, страшной смертью, Приходили сюда, пугали людей, а то и вредили им. Такой призрак, как Шундараевский, мог и убить. Ведь призраки не имеют жалости к людям, даже к тем, кого при жизни любили. Тут прибежал Вестовой от командира полка. Коршуна звали туда. Вестовой сказал, что он уже был у комбата Дыбы. Все догадывались, что Коршуну быть комроты вместо Шундарая. Некоторые были рады, другие сами рады были оказаться на его месте. Все же комрота имеет больше шансов уцелеть. Впрочем, какая разница? Или мы отстоим город, и тогда война затянется еще надолго. Ведь надо будет не только выстоять, но и перейти в наступление, отжать врага, задавить ублюдков. А это так просто не сделаешь. Недаром говорят, что их поддерживают силы тьмы. За ними стоят враги всего рода человеческого. Рассказывают про драконов и про червя. Многое может быть правдой или близко к ней. У нас же, у честных бойцов, ничего нет. К тому же в штабах сидят крысы и продажные шкуры. Об этом все говорят на передовой. Но никто ничего сделать не может. Вы только посмотрите на фельдтигерей, на штабных адъютантов. Откуда такие шмотки и палеты, и маски? А у нас на передовой и шлемов не хватает. Ждем, когда кто-нибудь из наших отдаст концы, чтобы получить крышку для головы. Поршун перебежками за часовым поспешил к командному пункту полка. Ему там приходилось за всю жизнь на фронте бывать дважды. Один раз он из разведки пришел с важными сведениями, другой раз они там были вместе с Шундараем. «Они там отмороженные», — сказал проштабистов Шундарай. «Не пойдем мы туда больше». А вот пришлось идти одному, без Шундарая. От штаба батальона сейчас пустого три просторные ямы соединенные ходами. К штабу полка вела глубокая траншея, совершенно безопасная, хотя безопасных траншей не бывает. Захотят вдруг грушу бросить. Вот и придет твоя ранняя смерть. В траншеи на приступке, опершись обруствер, стоял Гляв. Такое имя дали в штабе полка Григору. На ветровке у него в ряд шесть солнц. Даже у Шундарая всего два солнца, и он их не носил а в коробке держал под своей койкой. Надо будет сдать, куда следует. Но не хочется лазить в сундучок Шундарая, ведь он живой, живой. Значит, сундучок имеет хозяина. Голиаф повернулся к Коршуну, узнал его, пожал руку. Вестового вроде бы и не заметил. Готовится, сказал он. «В это боевое время они в большое наступление пойдут». «Ты в штаб доложил?» — спросил Коршун. Он, как и Голиаф, был ком взвода, так что они могли говорить на равных. Только у Голиафа шесть звезд, Шесть побед в открытых поединках. Наверное, он чемпион на фронте. «А чего им докладывать?» — сказал Голиаф. «У них что, воздушной разведки нету?» «Воздушной разведки у штаба вторую неделю как не было», — так говорил Шундарай. «Потому что воздушный шар разведчиков сбили. Он вспыхнул и сгорел а второй еще не склеили. Так армия осталась без глаз. «Нет воздушной разведки», — сказал Коршун. Все равно. Им скажешь, а они как бы не слышали. В одно ухо впустили, в другое выпустили, словно мы для них не люди, а шашки. Ты в шашки играешь?» «Не люблю. А то приходи после боя, сыграем». Вестовой маялся рядом, кашлял. Штаб полка показался бы новичку дворцом, не ямы а целый лабиринт. Главная яма командирская, обложена белой плиткой. Кровать за занавеской, а на кровати дремлет постоянная симпатия комполка. Так говорили в роте. Но проверить нельзя. Никого в свою спальню не пустит. Полковник был шустрым, с хохолком, сыпал прибаутками. Говорят, что изображал какого-то древнего маршала, который уже вымер в прошлых войнах. — Молодец, молодец! — крикнул он, увидев Коршуна. «Упустил, молодца, сам овца!» «Как же ты, голубчик? Тебе, что ли, голову рубить?» «Как прикажете», — сказал Коршун. «Да ты не бойся меня, не бойся. Это я на словах такой страшный. А в бою ужасен только для врага. Понял? Для меня все мои люди — молодцы. И Шундарай тоже». Командир полка пробежал по своему кабинету, поглядел на облака над головой. Словно боялся, что могут подслушать оттуда, засмеялся визгливым смехом. Они думают, что я ничего не вижу, ничего не слышу. Так вот, Коршин, это все неправда. Ни один комар не пролетит мимо моих ушей. Ты комара видел? Нет, мельче зверя. Скоро наступление. Ублюдки наступать будут. А я этих маджахедов перебил за свою боевую судьбу десятки тысяч. Ну кому это интересно? Значит, мы с тобой стоим насмерть. Пуля дура, штык молодец. Назначаю тебя командиром второй роты. Где Дыба? Где Дыба, мать его?» Вошел командир батальона Дыба. Человек сутулый, ленивый, немолодой, опустившийся. Он сам говорил, что рад бы в отставку и не верит уже ни в идеалы, ни в победу. Мобилизовали, вот и воюет. «Слышу, командир», — сказал он. «Хорошо слышу». Я уже приказ подписал, хотя не уверен, что вы правы. Очень уж он невыдержанный, даже нахальный. «У тебя есть другие предложения?» «Откуда?» — вздохнул Дыба. «Вы же знаете, что в первую очередь убивают младших командиров. Если у меня половина солдат осталось, то младших командиров и трети не наберется. Коршун давно уже на фронте, его знают». «Там что-то неладное случилось. На наказании», — произнес дыба, почёсывая подмышками. «Видно, вши заели. Но даже если вши, то не к лицу комбату чесаться перед командиром полка». Коршун подумал, что в последние дни дисциплина падает, падает и уважение к начальству. «Первое, что ты видишь, когда армия разлагается». «Я знаю, что там случилось, но к Коршуну не было претензий». Они там сами должны лучше охранять наказуемого. «Шундарая поймали?» — спросил Дыба. «Поймают», — ответил комполка. «Обязательно поймают. Ну куда Шундарай денется?» «Скроется в городе», — сказал Дыба. «У него в городе есть родные?» — спросил комполка. «У всех в городе есть родные», — ответил Дыба. «Ты ошибаешься, комбат», — сказал командир полка. Думай головой, а не задом. Откуда быть в городе родственником всех нас? Страна наша большая. Городом не ограничивается. Может, и нет у меня родственников, — согласился Дыба. А у Шундарая, допустим, есть. Но не здесь, а в другом городе, в Дальнем. В Дальнем, — в голосе Дыбы прозвучало недоверие, как будто город был единственным. Коршун не удивился. Он тоже раньше думал, что город единственный, и именно за обладание им идет война. Но потом понял, что далеко не все из того города. Можно сказать даже, что мало кто родом из города. К примеру, и сам Коршун никогда в нем не бывал и видел его лишь издали. На горизонте небоскребы и старинные дворцы в тумане толком не разглядишь. А от низины казней город виден лучше, но все равно без деталей. «Наша задача, Дыба», — сказал командир полка, «чтобы твои солдаты не соединялись со своими родственниками в городе, потому что это может произойти в одном случае, если мы побежим до города задом наперед. А я хочу, чтобы мы все раньше легли в землю, чем отдадим город». «Мне стыд глаза ест, хуже слез. Я присягу давал». «Позор! Позор!» Командир разволновался. Он бегал по своему кабинету, махал руками, словно сейчас поведет полк в атаку. Но никто не волновался. Все ждали, пока он набегается. Командир остановился, словно натолкнулся на стенку. «Адъютант!» — приказал он. «Нашивки для Коршуна!» Адъютант уже ждал, был готов. Он вынес из задней ямы картонную коробку с нашивками. Раньше у Коршуна было две нашивки. Теперь стало сразу четыре. Сержанта Он перепрыгнул в лейтенанты. Так бывает, когда мало командиров. Нашивки с оборотной стороны были клейкими. Адъютант оторвал тонкую бумажку, которая предохраняла нашивки, чтобы не приклеивались к чему ни попадя. Затем пришлепнул их на рукава. «Поздравляю!» — сказал командир полка. «Теперь ты не младший командир, а средний командир. У тебя больше ответственности и больше прав. Займешь яму комроты» и выберешь из его вещей то, что тебе подходит». «Как же так, командир?» — возразил Коршун. «Шундарай еще жив». «Брешь!» — крикнул командир полка. «Шундарай уже мертв. Он мертв для всех. Он дезертир и предатель. Могила его койка». «Это не совсем так, командир», — сказал Коршун. «Гоните его, гоните!» — приказал командир. «А то я его сейчас разжалую». «Подождите его гнать», — сказал адъютант. «Нам еще надо провести совещание командиров подразделений». «Правильно», — сказал командир. «А то бы пришлось снова вас вызывать. Времени до боевого периода осталось мало, и надо подготовить позиции. Раз-два, выше глава. Садитесь. Адъютант, давайте сюда карту». Карта была такая же, как у Шундарая, но новая и куда меньше исчёрканная. Командир обернулся к Коршину и сказал. А ты потом перенесешь все на шундараевскую карту. Она старая совсем, сказал Коршун. Невозможно работать. Ты же знаешь, с картами плохо воюем давно, откуда картам быть? Надо новые напечатать, сказал Коршун. Не тебе распоряжаться, рассердился командир, но потом сказал адъютанту. Ладно, уждай ему новую. Но чтобы старую, ты сжег. Ясно? Враг не спит. Адъютант открыл шкаф. Там лежала целая пачка карт. Видно, они собирались воевать еще долго. Вытащил одну, с неудовольствием. «Мне бы тоже надо», — сказал Дыба. «Потерпишь. А то прибегут, всем подавай. Сегодня карты, а завтра сапоги. А ведь обещали новую форму выдать», — сказал Дыба. «На поле боя, на поле боя добывай трофеи. Мы пока не добываем, а отдаём». «Разговорчики!» Дыба ухмыльнулся. Он не боялся командира. Коршун тоже не боялся. Изображает из себя Суворова. Странно. Вдруг вспомнилось имя того умершего маршала, которому подражал комполка. «Суворов!» Повторил Коршун вслух. «Ты знаешь?» Вдруг встревожился командир. «Откуда знаешь?» От чёрта его знает откуда. Улыбнулся Коршун. Он был на голову выше командира и потому командир не приближался к нему, как не приближался и к другим высоким людям, чтобы не запрокидывать голову. Садитесь, сказал командир. Он разгладил карту обеими ладонями и с сожалением произнес: жалко, что воздушного шара нет. Сверху взгляд, как орлы. Они всё обещают, проворчал Дыба. Что-то происходит за передней линией противника, сказал командир. Разведчика не пошлешь. Разведчика посылать нельзя, согласился дыба. Штаб армии не велит. И чего они боятся? Они боятся того, что еще ни один разведчик не вернулся оттуда живым. А вот их носы, их уши это нам присылали, кидали в ямы. Людей надо беречь. Сбережешь солдата. Найдешь мешок злата!» Командир глядел на карту. «Здесь, — сказал он, — где у нас стоит второй батальон, можно быть спокойными. Они не пройдут, если не приведут дракона». «А дракон — это правда?» — спросил Коршун. «Это выдумка трусов», — ответил командир. Шундарай говорил, что видел его. «Говорил, говорил, вот и договорился». Не отвлекай меня, Коршун, меня беспокоит правый фланг. Видишь, как к нему близко подходит овраг. Поэтому оврагу можно выйти в самый фланг. Кого бы туда послать? У меня нет лишних людей, сказал Дыба. А я думаю, что они направят туда главный удар. А поединок будет? спросил Коршун. Разумеется, будет, ответил командир. Из штаба армии уже передали, скоро прибудет Витязь все готово на этот раз ему нет равных хорошо бы а то уровень смелости падает у наших ребят сказал дыба нельзя чтобы три раза подряд их богатырь побеждал ведь уже и колдуны появились колдунов к стенке закричал командир еще раз услышу о колдунах сам пойдешь на тот свет вам хорошо вы образованный пробурчал дыба А у нас они ходят. Все у нас ходят. «Потерпи, не вздыхай», — рассердился командир. «А то найдем другого комбата, пойдешь в стрелки. Мне нужно, чтобы ты поставил полдюжины стрелков у выхода из оврага. Они там полезут. Понятно?» «Понятно», — сказал Дыба. Коршн пошлет». «Почему я? У меня людей нет». «А потому что ты новенький». Если я спрошу других комроты, они спросят, а Коршун где? Дыба прав, сказал полковой адъютант. С тебя, Коршун, сегодня самый спрос. Я бы на твоем месте половину роты туда перебросил, сказал Дыба, когда они ушли от комполка и возвращались траншеи в расположении первого батальона. Они туда могут основной удар направить. И если прорвутся, на тебя все беды свалятся, а я тебя защитить не смогу. Хоть ты и хороший парень, но мне своя шкура дороже. Так и знай, что тебя расстреляют. Знаешь, что такое козел отпущения? Нет, не знаю. И я забыл. Коршун открыл сундучок Шундарая не потому, что хотел поживиться. Вряд ли тут чем-то поживишься. У него было дело, о котором никому не скажешь. Делать его не хотелось, не сделать. Нельзя. Коршун кинул взгляд на песочные часы, что стояли на столе. Половинка песка уже высыпалась. Многого не успеешь. Но до Санбата дойти он успеет. Коршун кликнул своего родного старшину, Мордвина. Никто не знал, это имя или национальность. Он был одноногий, но ничего не жаловался. От ямы он далеко отойти не мог, но всех подменял. Раньше Шундарая потом Коршуна. Если кто из штаба придет или что случится, всегда в ротной яме есть нужный человек. Коршун растолкал Мардвина. Тот спал под старыми одеялами. «Смотри на часы», — приказал Коршун. «Если меня не будет, а в часах останется вот столько на палец, ударишь тревогу, понял?» «Чего не понять», — ответил Мордвин. «А говорят, что теперь ты вместо Шундарая». «Прости, не сказал», — ответил Коршун. Все так быстро произошло». «А шундарая повесили или расстреляли?» «Как нехорошо получается. Надо же было человеку сказать, хотя бы даже как подчиненному, или роту собрать». «Не надо собирать. В роте нет человека, кроме Мордвина, который бы не знал о том, что случилось». «А ты куда?» — спросил Мордвин. «Он не обиделся». Не сказали, значит, не надо. Хотя он с шундараем ладил. Мордвины хотели в тыл отправить в город, а шундарай не дал. И что делать в тылу мордвину, который в жизни иного ремесла, кроме военного, не знает. Да и ходят слухи, что в городе с коллеками, чтобы не кормить, поступают как с бродячими собаками. Врут, наверное. По делу, сказал Коршун. В Медсанбат пойдешь. Зайду, признался Коршун дурак дурака а понимает. Коршун пошел по траншеи. Потом по остаткам асфальтового шоссе к грязному ручью. От него вверх к развалинам. Когда-то здесь было много кирпичных домиков. Почему-то они развалились. Остались груды кирпича. А за ними была видна большая длинная яма. В ней располагался госпиталь, который все называли Санбатом. Сюда попадали раненые или больные, кому можно было помочь. А если рана была тяжелая или смертельная, да еще была опасность, что ты можешь попасть в плен, то тебя должны были добить свои. Такие на войне жестокие законы. Ничего не поделаешь. Ты же не в игрушки сюда приехал играть. Охрана у Санбата, место удобное и спокойное для бездельников и трусов, сидела в кружок, играла в кости. С охранниками играли и санитары. Коршуна заметили, когда он уже спускался в яму. «Ты кто такой?» — спросил незнакомый охранник и потянулся к поясу. Но старший охранник его узнал. «Смотри-ка, Коршун!» — сказал он. «Новыми нашивками разжился!» «Ты что ж теперь, за Шундарая будешь?» Коршун был недоволен тем, что охранник сразу догадался. Но ничего не оставалось, как признаться. «Значит, все наследство тебе!» — спросил тот же охранник, кривая рожа, и захохотал. Коршин был настроен миролюбиво. Не потому, что охранника любил или боялся. Никого он здесь не боялся. Но ситуация была такая сложная, что лучше остаться с охранником в хороших отношениях. «Ты же знаешь», — сказал он серьезно, «чем эта история кончилась». «Какая?» «Там, в низине казней». «Говорят, что сбежал твой шундарай. А другие говорят, что ты сам ему голову отрубил». «Это кому как нравится», — сказал Коршун. «Потом тебе расскажу. Без людей вокруг. Понимаешь?» «Ну иди, лейтенант, я уже понял». Другие охранники стали спрашивать, но главный охранник прикрикнул на них и сказал, «Надо играть, а не рассусоливать». Перед ним на плоском камне столбиком лежали монеты. Видно, ему везло. Коршун пошел по яме. Там по обе стороны широкого прохода стояли койки. На койках лежали раненые и больные. Многие койки были пустыми. В дальнем конце ямы была натянута веревка. На ней, на кольцах, висела длинная до земли занавеска во всю ширину госпиталя. Из-за занавески слышались стоны. Коршин прошел по залу. С одной из коек его окликнули. Там лежал парень из его взвода. У него была ранена рука. Задета кость, но вроде бы ранение не тяжёлое. Что шундараем? спросил солдат. «Пока не знаю», — сказал Коршун. «Я не вру, в самом деле не знаю». «А как рука?» «Болит, дергает. «Может, нарывает?» «Может, и нарывает. У нас же с лекарствами плохо». «Но ты держись. Возвращайся, ждем тебя». «Если Шундарай вернется, скажи, что я помню. Если что надо, скажу». «Ты ищешь Надин?» «А где она? В операционной?» Коршун показал на занавеску. Нет, она в прачечной, сказал раненый. Коршун пошел направо. Там было отверстие в стене, тоже занавеска, но небольшая. За ней был склад, полки с лекарствами, бинтами и всякими нужными в Санбате вещами. Еще дальше узкая щель вела в прачечную. Там стоял котел с кипящей водой. Два мужика из штрафников кидали в него грязную одежду и мешали ее веслами. Потом белье попадало на наклонные ребристые доски, и санитарки катали его скалками, стирали и полоскали в холодной воде, потом выжимали и развешивали. В яме смешивались горячий пар и холод. Коршун сразу узнал Надин по красному платочку. Она никогда без него не выходила. На ней была серая одежда ниже колен и солдатские сапоги, только короче. Поверх серого платья был надет застиранный белый передник с красным крестом на груди. Надин почувствовала, что он вошел. Она бросила в бадью рубаху, которую стирала, и побежала к нему. «Коршун, как хорошо, что ты пришел. Что там? Что случилось? Я же не знаю! Я ничего не знаю!» «Ты можешь в сторону отойти?» Старшая сестра, которая стояла там с блокнотом в руке, проверяла, как они работают, сказала, «Отойдите на вещевой склад, только ненадолго!» «А мне надолго и нельзя», — сказал Коршун. Старшая сестра была доброй тёткой, хоть вид у неё был суровый. Здесь все были такие, обтрёпанные судьбой, грубые, циничные. Редко встречались такие, как Надин, как будто бабочка среди навозных мух. Да и работа здесь была у женщин трудная, их ведь мало на фронте. Они остались в тылу. Растят там детей, готовят еду и вооружение для фронта, ухаживают за стариками. А здесь лишь доброволки. Большей частью из публичных домов. Так говорят. Да они и сами не отрицают. Если спросишь, никогда не ответят. Но командиры имеют право на женщин. В этом нет ничего дурного. А обычно бабы обслуживают сразу нескольких. По-разному бывает. Среди них мало корыстных. Да и что за корысть? Из трофеев чего-нибудь? Но какие трофеи в отступающей армии? Говорят, что у ублюдков много женщин. И публичные дома есть, и даже рестораны. У них много всего. А если к ним попадают наши женщины, ну, гражданские, когда город или деревню захватят, или пленные из санитарок, то они над ними измываются, а потом отдают свои солдатне в публичные дома. Там у них бесчеловечные отношения. Женщину не считают за человека. У нас все таки получше. Если ты чего не хочешь, скажи старшей сестре или адъютанту полка, и тебя защитят. Бывает, правда, обязывают, но потому, что у каждого из нас должно быть чувство долга. У санитарок тоже. Надин, женщина шундарая, так было с самого начала. Он как-то был в госпитале, его ранило в очередной раз, задел саблей маджахет. но обошлось. Тогда как раз было новое поступление, и в санчасть приехала Надин, такая на всех не похожая, к ней разные люди потянулись. А она стала сопротивляться. Коршун не вмешивался, он даже не знал, как там все это получилось, но Шундарай никому ее не отдавал. Коршун тогда еще был рядовым, хоть и ветераном. Он пришел в санчасть, Шундарай его послал с запиской для Надин, что не сможет прийти. Бьются они в окружении. Коршун пробрался в госпиталь и тогда увидел Надин. С первого мгновения его охватила такая горечь. Потому что у него были, конечно, женщины, но он забыл о них. Женщины для солдата это не основание для чувства. И вдруг он увидел ту женщину, ради которой был готов на все. У нее были легкие золотистые волосы, даже слишком тонкие. Они казались золотым маревом, а глаза были голубыми. Она была узенькой и настолько беззащитной, что, казалось, не найдется на свете человека, который посмеет ее обидеть. Но это только Коршуну так казалось. Он был идеалистом. Так его старый доктор в госпитале называл. Потом доктора убили. По глупости. Он остался с последними ранеными при отступлении еще тогда, в позапрошлый бой. Он всех отослал и остался. А ублюдки ворвались скорее, чем успели вернуться с носилками. Ну и, конечно, его растерзали. Чего от ублюдков ждать? Тот старый доктор называл Коршуна идеалистом. Ну какой я вам идеалист?» — отвечал Коршун. «Видите у меня наколку? Это значит, я в лагере сидел». «В каком лагере и за что ты сидел, неизвестно», — отвечал доктор. «Мы с тобой находимся в театре, в жестоком театре. И, пожалуйста, постарайся не верить декорациям и пышным парикам. Под камзолами видны пиджаки и ватники. И все актеры. Коршун был влюблён в Надин. Она знала об этом и очень смущалась. Она была женщиной Шундарая и говорила, что он очень хороший, и он ее спас от страшной смерти. Шундарай ни о чем не рассказывал, но Коршуну было обидно, что за спасение от смерти можно любить человека и спать с ним. А Шундарай никогда не делал тайны из этого. Он даже рассказывал Коршину, какая один в койке. И Коршин хотел, чтобы Шундарая убили, и тогда он сможет спасти Надин. Все это глупости», — уговаривал он себя. «У нас есть одна великая цель — борьба за свободу нашей Родины, и мы должны идти на любые жертвы и даже смерть, и только когда война окончится нашей неизбежной победой, мы вздохнем свободно». А потом воображение рисовало Коршуну иные картины ведь именно тогда все станет на свои места и грубый обрубок мускулистой плоти с узкими глазами по имени Шундарай вернется на свое низкое место в обществе, а Надин поймет, на что способен Коршун. Так думать было легко, но бесполезно, потому что Коршун не представлял, чем он займется после победы и будет ли он важнее, нужнее, богаче и уважаемее, чем Шундарай. Шундарай чувствовал, что Коршун неравнодушен к Надин. И это ему нравилось. И странно, он ведь отлично знал, что у Надин немало воздыхателей, особенно среди раненых, потому что раненым она казалась ангелом, и они готовы были на все ради того, чтобы обратить к себе ее внимание. Он даже допускал, что она спит не только с ним. Как ему узнать? Ведь не секрет, что прачки и санитарки обязаны быть подругами всем страждущим воинам Великой Армии. Но о других он мог и не задумываться, а Коршун был здесь, рядом. Коршуна всего перекашивала, когда Шундарай собирался на свидание к Надин. И Шундарай ничего не мог с собой поделать. Не мог уйти, не прошептав Коршуну на ухо, что сейчас пойдет завалит Надин, а она его уже ждет, и знаешь, что она ему сделает. Значит, сначала так и Коршуну бы уйти, отвернуться, сказать комроты, что не хочет слушать, а он все слушал, мучился и не мог не слушать, словно часть этой грубой, скотской, такой недостойной и неподходящей для Надин любви доставалась и ему. А в остальном у них были славные отношения с Шундараем. Коршун, хоть и недолго был в роте, быстро поднялся до комзвода, потому что в штабе быстро сообразили, что он не новичок, что он настоящий ветеран и солдат. А Шундарай был профессионалом. Неизвестно, сколько войн он прошел, Может, с младенчества взял меч в руку. И как профессионал он ценил специалистов. Он приблизил к себе коршуна, но на переднем крае это не означает каких-то особых льгот. Наоборот, раз он надеялся на него как на профессионала, то и взводу выпадали самые трудные и опасные задания. А когда на месте казни он увидел Коршуна, то ему не стало стыдно, что его боевой товарищ увидит его позорную смерть, а он обрадовался, что Коршун запомнит и расскажет, если будет нужно, как Шундарай принял смерть. И подумал даже, что может не бояться Занадин. Коршун никому ее не отдаст, как бы он и свою женщину пристроил. На побег он не надеялся и не рассчитывал на него до последнего мгновенья. Но настоящий солдат всегда помнит о своей выгоде. И если обстоятельства подворачиваются удачно, надо воспользоваться. Коршин и Надин отошли за бельевой склад. Там была пустая скамья. Они сели рядом. У Надин были красные руки в и царапинах, но ладони узкие, а пальцы хоть и разбитые, но тонкие. Наверное, на гражданке у нее были красивые руки. Глаза Надин распухли. Она недавно плакала, а лицо было распарено от стирки. «Что с ним?» — спросила Надин. «Он убежал», — сказал Коршун тихо. «Вроде бы побег и не был военной тайной, но, с другой стороны, новому командиру роты перед самым боем не стоит идти в санчасти и там разговаривать с санитаркой». Сначала Надин ахнула, закрыла ладошкой рот, а потом безнадежно произнесла. «Куда же ему бежать?» «На свете много мест». «На свете мало мест», — сказал он один. «Всюду идет война». «Ведь он к ублюдкам не побежит?» «Не побежит», — согласился Коршун. «Они его знают, он им много вреда сделал. Если он к ним придет, они его разорвут». «И к нашим ему нельзя», — продолжила фразу Коршуна Надин. «Его тогда по самому позорному разряду казнят». Тогда ему тысячу лет человеком не стать. Может, лучше бы ему...» Он хотел, чтобы я ему голову отрубил. И там был один генерал, который разрешил. «Какое счастье!» — прошептала Надин и снова заплакала. «Чего же он отказался? Это же не позорная смерть! Это же почти боевая смерть!» «И все же не совсем боевая», — возразил Коршун. Ты, наверное, расстраиваешься, что голову ему не отрубил. Пускай уж лучше убежит. Я не люблю убивать. Какой же ты солдат после этого? Вот такой уродился. А я думала, что ты рад его смерти, — сказала Надин. Нет. Я думала, что ты меня хочешь получить, сделать своей женщиной. Но не такой ценой. Смутился Коршун. Ты молодой еще, сказала Надин. Разве бывает достаточно высокая цена за женщину, если ты ее хочешь? Я не говорю, высокая или низкая, поправил Коршун. Я говорю, что не такая. Это слишком для меня сложно. Надин подумала, вытерла слезы подолом фартука с красным крестом. Но, наверное, он скоро погибнет. Ты тогда ко мне придешь? — А ты хочешь этого? — Я не хочу одна оставаться.